Глава 8. Огромный звездолет, судя по обводам, грузовик величественно опускался на посадочное поле. На мгновение он завис в ночном небе, сверкая словно рубин среди серебристого обрыва туманности, а затем плавно опустился среди группы военных кораблей в Холландского флота.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 Заметил Дилула, не спуская глаз с экрана радара, непрерывно ощупывающего космодром. Что-то здесь не так. Хм, вы обратили внимание, капитан, что он шел по наклонной, градусов пятьдесят траектории. делула кивнул. В блеклом свете ночного неба его лицо выглядело серым и утомленным.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 Вряд ли бы они посадили обычный транспорт на военную часть космодрома, не имея на это особой причины. Хм, а этой причиной может быть груз с военной базы притеч. Бихел, прощупай радаром все машины, которые будут подъезжать или отходить от транспорта. Любопытно бы узнать, какой груз они везут. Делула вышел из навигационного отсека спустился по лестнице в еще более тесный информационный блок и занялся списками находящихся на борту товаров. Пока никто еще не проявил интереса к привезенному ими оружию. Более того, если в Холландце действительно обнаружили военную базу предтеч, то отсутствие любопытства вполне объяснимо. Тем не менее, капитан решил подготовиться к любым, поворотом событий. Через полчаса Делула доложил в карман микрокопии отобранных документов и в сопровождении Руклиджа вышел с корабля. Они намеревались направиться в город для переговоров с местными властями, но внезапно к трапу подъехал бронированный вездеход Скимер. Его экипаж составляли фламандские офицеры с группой солдат, а также одетый в гражданское «господин» среднего возраста с надменным выражением массивного с крупными чертами лица. Он не спеша подошел к делулу и, не замечая протянутой руки, холодно произнес. «Меня зовут Хан Хиндерин. Я управляющий департамента внешних сношений. Наблюдатели недавно сообщили мне, что вы использовали свое радарное устройство. С какой целью?» Делула выргался про себя, но на его лице не отразилось и тени тревоги. «Верно. Мы включили на несколько минут радар. Мы всегда поступаем так, оказавшись незнакомым к космопорту. Ты... ну так, на всякий случай, вы знаете. Боюсь, нам также придется предпринять кое-какие меры. И тоже на всякий случай». Недоверчиво усмехнувшись, сказал Тран-Дерин. «Мы берем под охрану ваш корабль. Всех, кто к вам прибудет в гости, мы будем сопровождать военным эскортом. «Эй, постойте!» — гневно воскликнул Делула. «Это означает, по сути дела, что вы нас арестовали. Вы не можете поступить с нами так только из-за того, что мы на минуточку включили радар». «Вы могли это сделать с разведывательными целями, ведь в порту находится несколько крейсеров», — резко ответил Тхрещерин. «Мы находимся в состоянии войны с Харалом, и все сведения о наших военных космических силах являются строго секретными». «К дьяволу вашу войну!» — в сердцах воскликнул Делула. «Я простой торговец, меня беспокоит только мой бизнес». Он достал из кармана микрокопии документов и потряс ими в воздухе. «Послушайте, сэр, я нахожусь здесь ради продажи оружия. Меня не волнует, кто будет его использовать и против кого. Коральцы не пожелали с нами даже разговаривать и попросту высворнули вон. Я надеялся, что на вхоле дела пойдут лучше. Ах, скажите прямо, вы будете с нами торговать?» Этот вопрос обсуждается в Верхах, уклончиво ответил Тхран Герин. Офицер, чего вы ждете? Расставляйте своих людей на позиции. И сколько же нам ждать, пока ваша бюрократическая машина сработает? С едва сдерживаемой яростью спросил Делула. В Холандец равнодушно пожал плечами. Повторяю. Вопрос обсуждается в правительстве. Если до вечера ситуация не прояснится, то мы готовы предоставить вашему экипажу место в гостинице Космопорта. — Еще чего! — взорвался Дилула. — Лучше уж немедленно взлетим и будем любоваться вашей расчудесной вхолой с орбиты. Голос Трандерина стал еще более холодным и высокомерным.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 Радирин. «У нас есть сведения, что в системе обнаружены эскадрилия звездных волков», — Дилула вздрогнул. «Он совсем позабыл о предупреждении Чейна, что его бывшего товарища не будут сидеть, сложа руки, и будут искать его, не дадут ему легко уйти, и еще долго будут за ним охотиться». «Конечно же, Траждерин использовал появление варганцев лишь как повод» чтобы задержать торговцев. делула невольно подумал, А дрогнет ли хотя бы один мускул на этом холеном восковом лице, если он узнает, что торговцам угрожает действительно смертельная опасность. «Ну что ж, я согласен», – кисло сказал он. «Мы останемся в космопорту еще несколько дней» но я настаиваю, чтобы с корабля были снята охрана. Об этом не может быть и речи, — отрезал Тхардерин. — Мы не оставим ваш корабль без надзора. Время сейчас военное, всякое может случиться. Это была лишь слегка завуалированная угроза, и Делула вынужден был смириться. Сухо попрощавшись с управляющим, он вернулся на борт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 Для бывалых астронавтов оно означало территорию вокруг любого из галактических космопортов с его гостиницами, барами, ресторанами и прочими веселительными заведениями. Как позднее оказалось, и на Вхоле этот район мало отличался от звездных улиц на многих других мирах. Здесь было много света и музыки, сомнительных гостиниц и таверн, выпивки и женщин, и все же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 В дверях его приветливо встретила полная женщина с бледно-зеленой кожей и неестественно сияющими глазами. За ее спиной в вызывающих позах стояли девицы самых различных цветов кожи и даже двух гуманоидных рас. — Эй, мальчики, не проходите мимо! — зазывающе крикнула землянам пышно-грудная хозяйка притона. «В моей вас ждут все девяносто девять удовольствий. Заходите, не пожалеете!» Делула решительно покачал головой. «Извини, мамочка, но я любитель сотого удовольствия, да и мои парни тоже». «Это еще что за сотое, заинтересовалась хозяйка борделя. «А вот что! Сидеть в кресле у камина и читать хорошую книгу». Смиренно ответил Делула. Эй, Бихил, ты куда? Кое-кто из торговцев весело расхохотался, но далеко не все. А рассверепевшая хозяйка заведения закричала им след. Эй, старикашка, ты попросту больше ни на что не способен. Кроме своего паршивого сотового удовольствия, вали отсюда чертов монах. Вскоре капитан отыскал относительно чистую гостиницу и снял номера для своего экипажа. Перед тем, как разойтись на ночь, торговцы расположились в погруженном во мглу холли и заказали у бармена Бренди. Дилула сказал вполголоса полголоса Рутлиджу. «Рут, возвратись к кораблю и подождите около него. Чейна!» «Расскажите ему о том, что произошло и где мы сейчас остановились». Рутлюч кивнул и неохотно ушел. А торговцы продолжали молча цедить Бренди, стараясь не смотреть на явно расстроенного капитана. Наконец Бихил не выдержал и язвительно спросил. «Ну что, Джон, наше дело лопнуло?» «Это еще не факт», — буркнул Делула. «Не факт? Вот это мило». Нас, по сути дела, выбросили из корабля, обложили вооруженной охраной. Попробуй здесь что-нибудь разузнай. Даже жалкий грошей за продажу оружия нам не видать, как своих ушей. Не надо было прилетать на эту проклятую вхолу. Делула, стараясь не выказывать кипящего в нем гнева, выслушал еще немало горьких упреков в свой адрес.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 Это то же самое, что искать иголку в стоге сена, да еще в кромешной темноте. Вы хоть представляете, сколько Ах, кубических парсеков нам предстоит перепахать. Да, это проблема, нехотя согласился Бихил. Ладно, не будем больше говорить об этом. Извини, Джон, просто у всех нервы стали, ну, ни к черту. Часа через полтора в гостиной появились оставшие по дороге члены экипажа, и все они были на удивление трезвы. Сикинис принес вести от Рутыджа. Джон, Рут заметил в космопорту какое-то необычное движение, — тихо сказал Финн, усаживаясь рядом с капитаном на диван, жалобно заскрипевший под подтяжести его массивного тела. — Он видел как в Холландце сгружают с недавно прибывшего транспорта какие-то контейнеры, под усиленной охраной солдат. Хм, их отвезли к одному из ангаров и быстренько там упрятали. — Вот как! — задумчиво сказал Дилула. — Это становится интересным. Вскоре к торговцам присоединился Баплард, первый помощник капитана.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 «Аланцы и так считают нас чуть ли не хоральскими шпионами, так что нам лучше сматываться отсюда по добру и по здорову!» «Три камня мы сравнительно честно заработали, ладно, будем искать удачи где-нибудь в другом месте галактики!» Торговцы одобрительно зашумели. Балард высказал их затаенные мысли. Действительно, В создавшейся ситуации было трудно придумать что-либо лучшее. Лицо Делула побагровело. Сейчас его беспокоил не только провал не начатого дела, но и своя собственная карьера как лидера корабля торговцев. Сейчас она как никогда находилась под угрозой. В последнее время он уже не раз подумывал, что стал стар для этой сложной и ответственной работы. Если его угоразит сделать какую-либо непоправимую ошибку, то ему вполне могут сказать. «Джон, ты был в прошлом славным и удачливым капитаном, но сейчас ты уже ни на что не годишься. Сожалеем, хм, но тебя надо уйти!» Он вздрогнул от этой мысли и, обведя торговцев жестким взглядом, хрипло сказал. «Погоди, Баллард, не паникуй!»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 Предположим, что транспорт пришел из туманности Корвус. Хотя это еще не факт, но что нам это дает? Ничего, если мы будем сидеть, сложа руки. Его вскоре вновь погрузят, и транспорт уйдет в туманность Корвус. А мы не сможем за ним последовать. Но контейнеры-то останутся здесь, на вхоле. И что ж дальше Процедил Балард, не сводя с капитана холодных рыбьих глаз. «Если нам удастся поближе познакомиться с их содержимым и не только взглянуть, но и исследовать с помощью анализатора, кто знает, быть может, это натолкнуло бы нас на мысль, откуда это было привезено и с какой целью». «Может и так», — сухо заметил Балард, «а может и нет». В любом случае контейнеры находятся под надежной охраной в ангаре, наверняка снабженным хм, сигнальными устройствами. Пытаться проникнуть туда означает сунуть голову в петлю. — Кто знает? — раздраженно воскликнул Делула. Ребята, найдутся среди вас добровольцы для этого дела. Торговцы встретили его слова лишь ироничными репликами а кое-кто смущенно отвел глаза. «Хм... Хорошо, — сказал Делула. Древний закон торговцев гласит, если для какой-то работы не находится добровольцев, то ее должен выполнить тот из членов экипажа, кто последним нарушил приказ командира». На круглом лице Баларда появилась усмешка. «Верно, есть такой обычай!» сказал он. «И такой человек у нас тоже есть. Это ваш протеже, Джон, Морган Чейн».